Он растерянно взглянул на Снега, но, увидев в его глазах стальной блеск, справился с собой и сказал твердым голосом, «Приглашаю двух добровольцев. Долго Пупс, Финч Флетчли, не хотите ли попробовать?» «Неудачная мысль, профессор Локонс», — подошел Снег, похожий в своей черной мантии на огромную зловещую летучую мышь. «Долго Пупс». Самым простым заклинанием способен натворить таких бед, что останки Финч Флетчли придется нести в больницу в спичечном коробке. Розовые щеки, круглолицый Невилл залился краской. — Я бы предложил Малфе и Поттера, — коварно усмехнулся Снег. — Вот и отлично! — Локонс взмахом руки пригласил Драко и Гарри в центр зала.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 Снег что-то шепнул на ухо Малфою. Тот с гаденькой улыбкой кивнул. Гарри это заметил и попросил Локонса повторить защитный прием. А, -а, -а струсел, прошептал Малфой, так, чтобы Локонс не слышал. Еще что. процедил Гарри сквозь зубы. Локонс похлопал Гарри по плечу. Понял, прием? Повтори, пожалуйста. Уронить палочку? Но Локонс уже не слушал. Три, два, один. Малфой мгновенно взмахнул палочкой и крикнул. Серпен сортиа! Раздался звук, похожий на выстрел. На глазах ошеломленного Гарри из палочки Малфоя вылетела длинная черная змея и шлепнулась на пол. Зрители стоявшие впереди отпрянули в ужасе, кто-то истошно закричал. — Стойте смирно, Поттер! — с наигранным добродушием произнес Снег, наслаждаясь растерянностью Гарри. — Я ее сейчас уберу. — Да нет уж. — Позвольте я! — вмешался Локонс и устремил на змею свою палочку. Но змея не исчезла. Она взмыла в воздух и опять шлепнулась на пол. Зашипела, скользнула к Джастину Финчфлетчли приподнялась на хвосте и разинула пасть, готовясь к броску. И тут произошло нечто странное. Гарри ни с того ни с сего, потом он и сам не мог ничего объяснить, рванулся с места и заорал на змею, пошла прочь! О чудо! Толстая черная змея послушно опустилась, свелась в кольцо точно пустой садовый шланг и уставилась неподвижным взглядом на Гарри. Гарри осмелял. Он почему-то был уверен, что змея больше ни на кого не бросится. Улыбнулся и посмотрел на Джастина, ожидая удивления, благодарности, но встретил взгляд полный ужаса и неприязни. Устроил тут представление, воскликнул тот и пулей выскочил из зала. Снег подошел к змее, взмахнул волшебной палочкой, и змея растворилась в маленьком черном облаке. Профессор Снег сощурился, явно размышляя о чем-то. Гарри от его взгляда сделалось не по себе. Вокруг все шептались, кто-то сзади дернул его за мантию. Идем. Раздался у него над духом голос Рона. «Скорее идем отсюда!» И повел Гарри из зала. Гермиона не отставала от них ни на шаг. У дверей толпа расступилась, как будто шел прокаженный. Гарри не мог ничего понять. Рон с Гермионой как воды в рот набрали, и только в общей гостиной, усевшись в кресло, друзья начали разговор. «Так ты, значит, змея уст!» — сказал Рон. Кто — Кто-кто? — не понял Гарри. — Змея уст. Змея — язычный волшебник. То есть умеешь говорить со змеями. — Почему ты нам этого не сказал? — Я говорил с ними всего два раза. Первый раз в зоопарке напустил удава на Дадли. Удав мне сказал, что никогда не был в родной Бразилии, и я непонятно как выпустил его на волю. Я тогда еще не знал, что я волшебник. — Удав тебе сказал, что никогда не был в Бразилии? — вытаращил глаза Рон. — И ты его понял? А что тут такого? Каждый волшебник понял бы. — Ничего не каждый. Понимать змей очень плохо. — По-моему, ничего плохого, — возмутился Гарри. — Да что с вами? Если бы я не закричал на змею, она бы проглотила этого несчастного Финча. — Так ты велел ей не трогать Джастина? Я приказал ей убраться прочь. Ты что, не слышал? Я слышал, как ты говорил по-змеиному, только не понял, что. А Джастин, наверное, решил, что ты наускиваешь ее на него. Испугался и убежал. Гарри не верил своим ушам. Выходит, я говорил совсем на другом языке? Да разве такое может быть? Говоришь на чужом языке, а слышишь, что на своем. Рон покачал головой. Настроение у них с Гермионой было похоронное, а Гарри по-прежнему недоумевал. Да объясните же мне толком, что такого ужасного я сделал. Я ведь спас Джастина, помешал змее проглотить его. Не все ли равно, как мне это удалось? Не все равно. Ведь на змеином языке знаешь, что говорил? Салазар Слизарин. Именно поэтому змея на гербе его факультета, — сказала Гермиона. Гарри был несказанно удивлен. — Да, это так, — подтвердил Рон. — И теперь вся школа будет думать, что ты его пра-пра-пра-правнук. — Да никакой я не пра-пра-пра-пра, — -пра -пра", вспылил Гарри. — А как теперь это доказать? — уныло заметила Гермиона. Слизарин жил тысячу лет назад. Все может быть. Гарри не спал всю ночь. Он глядел сквозь неплотно задернутый полог, как за окном падает снег, и думал, может, и правда он какой-то там пра -пра -пра правнук Слизарина. Своей родословной Гарри не знал. Дурси запретили всякие разговоры о его родных.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 Гарри так и подмывала. «Заглянуть в класс!» Но он прошел мимо. «Может, Джастин в библиотеке раз отменили урок?»